Нам кажется, что в этом взаимовнушении заключается не несущественная доля той притягательной силы, какую имеют родения для малеванцев, хлыстов и скопцов, этих представителей секты, имеющих, несомненно, патологическую основу. Обыкновенно принимают, что страсть к этим родениям объясняется перспективой ожидаемого экстаза радости – Это объяснение бесспорно имеет свою реальную основу, но вряд ли только одной перспективой ожидаемого экстаза радости, обуславливаемого, как думают некоторые, движением, может быть объяснено неудержимое влечение этих сектантов к своим родениям. По крайней мере, не меньшую роль играет в этом отношении, на мой взгляд, то взаимовнушение – которая на таких родениях производится отдельными членами друг на друга и которая поднимает чувство восторга и упоения в них до необычайного напряжения, недостигаемого при иных условиях отдельными членами. Это же взаимовнушение сплачивает отдельных членов сект на родениях в одно целое, в одну личность, живущую одной мыслью, произносящую одни и те же возгласы, исполняющую одинаковые по существу жесты и телодвижения. Естественно, что это целое, являющееся источником недосягаемых наслаждений, столь притягательно для отдельных членов, что заставляет их, несмотря на строгий запрет закона, под тем или другим предлогом устраивать свои родения и являться на них даже за десятки верст. С другой стороны, В этой притягательной силе родиний и молитвенных собраний вышеуказанных сектантов заключается, между прочим, в значительной мере и необычайное упорство этих грубых сект, с которыми оказывается бессильная борьба правительства и духовенства. Быть может, найдутся лица, которые в развитии вышеуказанных эпидемий будут обвинять прежде всего невежество грубых масс народа, нашу культурную отсталость. Несомненно, что эти условия имеют неоспоримое влияние на развитие психопатических эпидемий, подобных вышеуказанным, но они отражаются лишь на внешней форме и на внутреннем содержании таких явлений, но не более. При большем умственном развитии, при большей культурности населения – Подобного рода психопатические явления с таким, если можно так выразиться, грубым содержанием, без сомнения невозможны. Но в другой форме психопатические эпидемии являются вполне возможными и в интеллигентной части общества. Всякий, вероятно, помнит, с какой чудовищной силой еще так недавно начал развиваться мистицизм в интеллигентной части нашего общества –